Глава 9. Следующая неделя пролетела незаметно. Я с головой ушла в работу. Ещё раз наведалась в каменный домик в лесу. Лили наверняка была дома, но дверь не открыла. А всё остальное время посвятила подготовке к собеседованию, до которого оставались считанные дни. Получив письмо из богини, я взяла пару отгулов в счёт ежегодного отпуска. Прекрасно понимала, что буду нервничать, и ни до, ни после работать не смогу. В назначенный день я заказала такси, чтобы не беспокоиться о пробках, спущенных шинах и тому подобных несчастьях. Как бы маловероятно они ни были, рисковать не хотелось. В комнату для собеседования меня ввела блондинка с точенными скулами, идеально прямыми волосами и голливудской улыбкой. Такими же ухоженными и напомаженными выглядели остальные сотрудники, сидящие за белоснежными столами. Отласная кожа, ослепительные улыбки и безупречные укладки были здесь похожи минимальной нормой даже для мужчин. «Моя взрывная средиземноморская шевелюра и пышные формы в здешнюю обстановку совсем не вписывались». Комната была уставлена стеклянной, неудобной на вид мебелью и огромными вазами с бело зелёными растениями, больше подходящими для гламурной свадьбы. Передо мной за длинным столом сидели Барбара Макенон и Оли Ноакс. У Барбары была дерзкая стрижка ярко-каштанового цвета, а у Оли – чисто выбритый затылок и скучающее выражение лица. Между ними стоял свободный стул. В точности начало реалити-шоу «Ученик». Перед тем, как из-за матовых дверей появляется оборон Шугар. Я через силу улыбнулась и натянула подол своей угольно черной юбки. Напряжение в комнате росло. Не знаю, кто в ожидании появления Афины Мэйхью выглядел более напуганным, я или ее коллеги. Наконец, за спиной с шелестом раскрылись стеклянные двери. Я осталась сидеть, глядя перед собой. Не хотелось раздувать пламя и без того полыхавшее внутри. Афина Мэйхью прошла мимо и заняла своё место. Некоторое время она изучала лежащее перед ней резюме, не удостоив меня даже взглядом. После ещё нескольких мучительных мгновений, будто снизойдя, она подняла свои светло-зелёные глаза. Оттенённые скулы зловеще блеснули. «Леони Бакстер», — изрекла она, будто объявляла не имя, а диагноз. «Я нервно поправила воротничок своей блузки в полоску». «Да, мисс Мэйхью». Она изобразила подобие улыбки, обнажив ряд маленьких жемчужных зубов. Я ждала, пока трое интервьюеров перелистывали разложенные перед ними бумаги. «Журналистское образование», «Работа в рекламном агентстве», «Местная газета», «Внештатная работа». Каждое слово афина вылетало, как пуля. Она скрестила пальцы на полированном стеклянном столе. Золотые пуговицы в виде змей на её блузке неприветливо сверкнули. «Объясните, почему мы должны взять именно вас?» Я ослепила, как я надеялась, уверенной улыбкой, вопросительно смотрящую Барбару и угрюмо насупившегося Оли. «Почему бы и нет? Я целеустремлённая, трудолюбивая журналистка с солидным опытом репортерской работы». Для наглядности я указала на своё резюме на столе. «Журнал «Богиня» — не просто красивые картинки». Ваши статьи меняют жизнь многих женщин к лучшему, и мне хотелось бы внести свою лепту. Я способна писать острые, толковые статьи. Афина Мэйхио бесстрастно меня перебила. «Каким вы видите среднестатистического читателя-богини?» «По-моему, таких не существует», — ответила я, пытаясь не замечать внезапно занывшие от шпилек пятки. «Богиню читают разносторонние люди, которые интересуются окружающим миром и не хотят пропустить что-то важное». Я сделала над собой усилия и продолжила. «Ваших читательниц объединяет одно. Они хотят обогатить свою жизнь независимо от того, кто они и откуда». Я перевела дыхание. Из меня так и сыпались заученные дифирамбы и комплименты. «Например, мне очень понравились ваши статьи о женщинах-пилотах», и движении сторонниц женского бокса. Тёмно-шоколадная бровь Афины Мэйхью взлетела вверх. Косые взгляды, которыми она обменялась со своими коллегами, поставили меня в тупик. «Что бы вы могли предложить для нашего журнала?» Включился в разговор Оли Ноакс. «Над какими новыми темами хотели бы работать?» Я расправила плечи, по очереди устремив на каждого из них свой самый серьёзный взгляд. «Я с удовольствием сделала бы репортаж о неравенстве в оплате труда женщин в СМИ и взяла бы интервью у Блейза Маггивера, шотландского аналога Дреквин Рупола». Коротко вздохнув, я продолжала, едва успевая за собственными мыслями. «Кроме того, написала бы о том, как трудно женщинам, особенно обремененным семьями, участвовать в политической жизни». Губы Барбары чуть скривились в мимолетную, но одобрительную улыбку, и она что-то записала. Эти проблемы до сих пор не решены, а их быть не должно. Я думаю, что такой престижный журнал, как «Богиня», может оказать влияние, и если не искоренить, то уж точно развеять миф о работающих матерях и хоть немного облегчить им жизнь». Я замешкалась, изучая лица трёх интервьюеров. «Мама, дорогая, я боялась сглазить, но собеседование, похоже, началось довольно удачно. Даже Афина Мэйхью, казалось, улыбнулась, или, по крайней мере, попыталась это сделать». С другой стороны, выражение её лица могло означать, что и ей туфли на шпильках тесноваты. «Мисс Мэйхью, прошу прощения!» От неожиданности я подскочила на стулья, растеряв выстроившуюся в стройную цепочку мысли. В дверях стояла девушка с глянцевыми щеками и переминалась ноги на ногу. Глаза Афины Мэйхью сузились. «В чём дело, Орион? У нас собеседование!» Орион вздрогнула. — Простите, мисс Мэйхью, но дело срочное. Мутные глаза Оли Ноакса чуть не вылезли из орбит. — Настолько срочное, что стоит врываться. Девушка одарила меня извиняющейся улыбкой и прикусила губу. — Боюсь, что да. Афина Мэйхью метнула неодобрительный взгляд на сжавшуюся Орион и, прошелестев атласным костюмом клубничного цвета, вышла. Она плотно закрыла за собой дверь, и пунцового цвета Орион пустилась в объяснение. «Только этого не хватало. Я, можно сказать, поймала волну, почувствовала некое подобие уверенности в себе. Некоторое время мы с Барбарой и Олей обменивались неловкими репликами о погоде и о том, как я к ним добиралась, пока в дверях опять не возникла Афина со своей дорогой эльфийской стрижкой». Орион поспешно ретировалась. «Извините, интервью закончено». Я непонимающе заморгала. «Что?» «Но оно ведь только началось», — заблеяла я. «Я свяжусь с вами через Барбару», — отчеканила Афина. Барбара и Оля схватили в охапку бумаги и оттолкнули свои футуристические кресла от стола. На мгновение застыла на месте, словно провинившийся ребёнок. «Что происходит? Я что-то не так сказала?» «Да нет, точно нет». У них, видимо, случилось какое-то ЧП, раз эта блондинка решилась вызвать Афину. Ничего не понимая, я вскочила на ноги и схватила сумку. Меня переполняло разочарование. «Будем на связи», — заверила Барбара, пожимая мне руку. Оли подкрепил её слова неубедительным кивком. На том всё и закончилось. «Просто невероятно. Какого чёрта моё интервью так грубо и бесцеремонно прервали?» Я глотнула ледяной воды в кафе недалеко от здания богини, и кубики льда звякнули о стенки стакана. Неужели с тех пор, как меня выставили за дверь, прошло уже полчаса? Голова всё ещё гудела и кружилась. Несчастная секретарша, вызвавшая Афину, выглядела так, будто вот-вот упадёт в обморок. Она едва на ногах держалась. Я закинула голову назад и уставилась на лакированные балки из красного дерева и причудливые фонарики, подвешенные к потолку небольшой уютной забегаловки. После фиаско с собеседованием я чувствовала себя такой подавленной, что просто не могла сразу ехать домой. Изучив потолок, я оперлась локтями на круглый деревянный столик и стала рассеянно пролистывать сообщения в телефоне. «Может, потребовать перенести собеседование? Не сдаваться? А что, вполне разумная просьба». Официантка поставила передо мной заказ и удалилась. За соседним столиком жужжали обедающие офисные работники. Может, оно и к лучшему? Может, это знамение свыше? По телу пробежала дрожь. Что, если мне вообще не суждено работать журналистом? Я печально откусила кусочек панини с расплавленным грюером. Говорил же Майлз, что я не тяну на успешную журналистку, что я недостаточно амбициозна и настойчива. Я содрогнулась при одной мысли о том, как он стоит на расстоянии вытянутой руки и эдаким снисходительным тоном читает мне нотации. Он часто повторял, что я слишком покладистая. Однажды после того, как мы расстались, я пересказала его слова маме. «Ерунда», — возразила она, прижимая меня к себе. «Таких репортеров, как ты, еще поискать. Ты поступаешь по совести, небезразлично к людям, готова прийти на помощь. В тебе есть все то, чего недостает ему». Воспоминание вызвало кислую улыбку. «Чтобы преуспеть, вовсе не обязательно быть бесчувственным эгоистом», — вмешался тогда папа. «Тоже мне. Послушать его, так ладить с людьми преступления». Я в задумчивости откусила еще кусочек. «Хватит думать о Майлзе Эндрюсе. Пора переключить внимание на себя. Он остался в прошлом». Мысли, спотыкаясь, наскакивали одна на другую. «Да, надо позвонить в журнал и потребовать перенести интервью». Майлз бы этого так просто не оставил. Мои пальцы скользили вверх-вниз по стакану. Впереди маячила безрадостная перспектива. Через несколько недель у меня не будет работы. И не то, чтобы другие предложения так и сыпались со всех сторон. Кошмар. Мне впору с мотивационными речами выступать. Я заложила за ухо выбившуюся прядь. Пусть у Афены репутация Мегеры, но работа под ее началом стала бы жемчужиной в моем резюме. Я не могла сидеть сложа руки и позволить кому-то другому увести эту должность у меня из-под носа. Я за неё ещё поборюсь. Смирился бы на моём месте Майлз. Чёрт с два. Он потребовал бы нового собеседования и компенсацию за причинённый моральный ущерб. Майлз. Меня охватило смешанное чувство стыда и злости. Опять я за старое. Позволило ему занять в голове место, которого он не заслуживал. Всякий раз, когда я думала, что избавилась от него, он возникал из ниоткуда, как какой-то назойливый призрак. Полная решимости я одним махом допила остатки лимонада. К чёрту всё! Сейчас же позвоню в богиню и попрошу о новом интервью. Пусть Афина Мэйхью знает, что у неё нет монополии на напористость. Я подозвала проходящую мимо официантку и попросила счёт. «Ой, простите, мне звонят. Я должна ответить». Засуетилась я, вынимая из сумочки кредитку и наскоро расплачиваясь. «Алло?» Машинально, кладя кредитку обратно и доставая чаевые, я слушала сбивчивое бормотание на другом конце провода. Когда я, наконец, разобрала смысл сказанного, у меня от удивления отпала челюсть. Звонила Орион из журнала «Богиня». Просила вернуться. Незамедлительно.